85. С некоторым трудом Карен открывает дверь на кормовую палубу. Ветер усилился, воздух сырой от близкого дождя. Должно быть, вот-вот грянет буря, но она успеет быстренько курнуть, пока хляби небесные не разверзлись. Два пластиковых стула валяются, опрокинутые возле круглого столика, несколько пластиковых стаканчиков катаются туда-сюда по палубе, людей не видно. Наверное, она единственная, у кого потребность в успокоительной затяжке достаточно велика, чтобы выйти на сырое холодище, или, может, народ курит где-нибудь еще. Наверняка ведь есть местечко получше. По левому борту, под навесом, она замечает несколько больших рундуков для хранения спасательных жилетов. «Всего пол сигаретки», — думает она, — «и пойду спать». Держась на почтительном расстоянии от бортовых перил, она направляется к рундукам, и чувствует, как порыв ветра толкает ее в спину. Останавливается лицом к стене, уже закоченевшими пальцами достает сигареты и зажигалку. Палец скользит, закурить удается только с четвертой попытки. Зажмурив глаза, она делает затяжку. «Надо ее остановить», — думает она, и опять представляет себе лицо матери, когда та подходит к дому и сталкивается с Леофрисом. В худшем случае пьяным и обкуренным. Карен до сих пор не уверена, почему ее мать решила уехать, потому ли, что она, Карен, вернулась в родное гнездо, или же Эллино Рейкин просто-напросто получила возможность расстаться со старым домом. Целый год она прожила вместе с дочерью и, в конце концов, пришла к выводу, что Карен вполне справится. Целый год, на удивление, бесконфликтный, пожалуй, от того, что Карен очень быстро перебралась в садовый домик. Две вдовы в одном доме все-таки чересчур. Сама Элинор утверждала, что они с отцом Карен всегда мечтали, выйдя на пенсию, переехать в края потеплее. И теперь она хоть и в одиночку притворяет мечту в жизнь, только и всего. «И я знаю, что дом в надежных руках», — добавила она. «Да, вряд ли она будет в этом уверена, если я завтра утром ее не перехвачу», — думает Карен. «На сон времени остается немного», — думает она, чувствуя, как зевота терзает челюсти. В тот же миг ее осеняет, что из-за волнений с матерью она напрочь кое-что забыла. На мобильнике есть еще одно голосовое сообщение. Вероятно, просто извинение дежурного за ошибочный звонок, но проверить все равно надо. Секунду она прикидывает, не прослушать ли его прямо сейчас, но решает сперва докурить и вернуться внутрь. Поворачивает голову, смотрит на свет из окон впереди, меж тем как усталость становится совершенно невыносимой. Еще одна глубокая затяжка, и она выбрасывает сигарету. Огонек гаснет, как только окурок падает на палубу. И в тот же миг толчок в спину с огромной силой ее швыряет вперед, головой в перила.